Глава 18. Сродни предательство. После разговора с Пожарским, Зарина вышла из торгового дома через другой выход в сопровождении двух бойцов. Её ожидала карета с зашторенными окнами, а далее предстоял полуторачасовой переезд. Конечным пунктом следования стала просторная изба в небольшом селении. Боярыня поняла, что попала в руки тайного приказа, но уже не в качестве работника. Перед отъездом на встречу с венценосным родственником она по совету маёра написала письмо Гарану, чтобы тот оставался в доме гадалки и присмотрел за его ремонтом. Ещё вчера ей пообещали привести особняк в полный порядок, а в своём скором возвращении Зарине писать не рекомендовали. Ночь она провела в избе, даже не выходя во двор. За всё время не видела ни одного мужчины ни в доме, ни на подворье, который изучала через окно. И завтрак, и обед приносили девушки. Однако племянница была уверена, стоит ей приблизиться к забору, и её вежливо попросят вернуться бойцы тайного приказа. Сразу после обеда появился черкасский. Скучаешь? Он застал Зарину, сидящей в кресле возле окна. Очень надеюсь, ты прибыл сюда, чтобы прервать моё заточение, или это не так? В голосе звучал неприкрытый вызов. Зарина, желание царя батюшки сберечь твою кровиночку вполне понятно. Поставь себя на его место. Мне и на своём неплохо, Делимир. Никто не имеет права задерживать гражданина другого государства. А ежели думаешь, что я прибыл тебя уговаривать, то ошибаешься. Изменил тон речи глава тайного приказа. Времена нынче суровые, а потому и действовать приходится под стать. Он взял стул и, поставив напротив кресла, присел в двух шагах от бывшей подчинённой. При большом желании можно найти оправдание любой подлости, с обидой произнесла Зарина. Не говори того, о чём придётся сожалеть, девочка моя. Делимир, не называй меня так. Только мой отец имел на это право. Именно сейчас я особо остро ощущаю, насколько мне его не хватает. Черкасский очень старался выглядеть невозмутимым. А, я всегда говорил, что наша служба не позволяет относиться к людям по-человечески. Я всегда говорил, что наша служба не позволяет относиться к людям по-человечески. Это касалось врагов. А я в чём провинилась? Ты э, скрыла важную информацию. Иногда молчание сродни предательства. Ха, даже так? И что же я скрыла? Зарина от переполнявших её эмоций цепко ухватилась за подлокотники. Свою причастность к возможной гибели государя. То есть ты решил, что я... «Голова заговора? Её глаза увеличились почти вдвое. Ты знаешь, меня много лет, практически воспитал меня. И ты мог такое подумать?» «Воистину, тот, кто в каждом видит врага, только их и находит. И чем же мне лично не угодил дядя, находящийся за три девять земель?» «Не надо передёргивать, Зарина. Думаю, поделись ты своим секретом раньше». «Каким ещё секретом?» «Не сдавалась пленница. Не хочешь говорить? Ладно». сам скажу. А, начну с гибели твоих родителей. Помнишь, ты обмолвилась государю, что за гибель Ероужинских стоит деян. Да. Поэтому и хотел опрокончить его лично. Это тоже преступление. Преступника сначала следует изловить, вытянуть всю подноготную, и только мо затем казнить. Ежели живым он для дела не гож. Но я не об том нынче. Знаешь, что мы отыскали у негодяя в доме? Не поверишь, но мне не докладывали. Езвительно ответила Зарина. Вот я и пришёл. А потому, слушай и думай. Сие иногда полезно для здоровья. Слушаю. Она забралась в кресло с ножками. Этот Диян, как оказалось, хранил старые блокноты с записями. Разобрать там что-то было непросто, но лихадей не шибко утруждался шифровкой. Через день после гибели твоих родителей у него были зачёркнуты три большие R, хотя погибели четыре ружинских. Сообщили на день позже. При этом доподлинно известно. Говорилось о всей семье. Что с того? Зарина уже сообразила, к чему клонит глава тайного приказа. Недавно ты появилась в Москве. А Диан примерно в то же время посетил дом гадалки. Его видели слуги-старухи. Сразу после этого уже в другом, новом блокноте опять появились три «Р». Но теперь были зачеркнуты лишь две буквы. А за мной началась охота? Хе-хе. Ты эту весть хочешь донести до моего слабого ума?" язвительно спросила боярыня. "Омница. Дальше ещё интересней. Диян так и не преуспел в том, чтобы зачеркнуть третью R, и его убрали. Скорее всего, как не справившегося, а вместо него в дело вступила старая гадалка. Неужто боярин работал на старуху?" усмехнулась Зарина. "Не стоит выставлять себя дурочкой. Полагаю, ты и сама догадалась, что Ружинский как кость в горле Дияну Э, я его с общинком. Остаётся выяснить, почему. И тут я вспомнил про некую ведунью Марфу. Я вообще поражаюсь, сколько вокруг тебя гадалок и ведуний. То цыганка из Табора, то эта местная старуха, и обе гибнут. Стоит им с тобой встретиться. Надеюсь. Надеюсь, ты не собираешься обвинять в их смерти меня. Зарина помнила лишь одну Марфу, которая пару месяцев назад жила на их подворье, ещё при жизни родителей. Кухарка вроде приходилась внучкой этой старухи. "Да господь с ними", отмахнулся Чуркасский. "Сейчас э, разговор о Марфе. В виду ней, чьи пророчества всегда сбывались. Внимательно тебя слушаю". Начатый разговор очень не нравился Зарине, она озлилась на погибшего Дияна с его блокнотами, на себя, что сообщила пожарскому о виновнике гибели родителей. На гадалок Однако Марфа её действительно заинтересовала. «Эта ведунья поспособствовала, чтобы в тот роковой день ты не поехала вместе с родителями. Потом она же явилась в вязьме, чтобы я поспешил вернуться домой пораньше, когда напали на вас с Ладой». Далемир умолк, изучая реакцию собеседницы на его слова. «И...» — предложила она продолжить рассказ. «В чём ещё виновата эта женщина?» Из недавнего разговора с Пожарским э, я узнал, что это же ведунье несколько раз предупреждал о грозящих опасностях и его семью. Мы родственники, не вижу ничего удивительного. После твоего рождения, Зарина, Пожарский не получил ни одного предупреждения о многочисленных покушениях на его жизнь. И всё же, ни одно из них не удалось. Однако, сразу после нападения на тебя в Москве, Когда майор постарался создать иллюзию удавшегося убийства, царя снова попытались отправить к процам. И на этот раз предупредило его об этом именно ты. Как думаешь, какой из сего можно сделать вывод? Хочешь сказать, лихадеи считают, пока я жива, их попытки уничтожить пожарского тщетны? Умница. Всё верно. Царю про то не докладывал. Полагаю, у него других забот хватает, а ты знать должна. Хотя я уверен, и без меня всё само ведаешь. Я прав? А, Далемир, я хорошо тебя знаю. Ежели убедил себя в чём-то, тебя с места не сдвинешь. А, вот и славно. Не дал ей договорить черкасский. Теперь понимаешь, насколько твоя жизнь важна для Московии, а потому придётся подыскать укромное местечко. И ты обвиняешь меня в предательстве, чтобы заточить в острог в глухом месте? задала на вопрос. Как думаешь, что я сделаю, ежели окажусь в клетке? Так, никаких клеток не будет. Там лес, свежий воздух, озеро. Мечта, а не жизнь. Я замужняя женщина, и ты знаешь, кто мой муж. Для меня важнее безопасность государя Зарина. А гнев твоего супруга я уж как-нибудь переживу. Зато я не переживу разлуку с ним, до лемир, это я тебе обещаю. Она вскочила с кресла. Э, не стоит мне угрожать, Зарина. Есть много способов не дать умереть тому, кто это задумал. Ты превратишь меня в овощ? Если понадобится для Москвы и для безопасности государства, я много чего смогу сделать. Но не стоит доводить до этого, Зарина. Жаль. Я считала тебя другом. Пленница поняла, что если бежать, то делать это нужно сейчас. Попыталась сосредоточиться для входа в раж, но неожиданно ощутила укол в плечо. В тот же миг накатила такая слабость, что ни о каком переходе не могло быть и речи. Она просто рухнула обратно в кресло. Черкасский успел заметить приготовление собеседницы и выстрелил из пружинного самострела иглой, смазанной расслабляющим снадобьем. Он знал о способностях женщины, а потому хорошо подготовился к визиту. Ах! В этой игре ставки слишком высоки, девочка моя. Рисковать я не имею права. Предатель, прошептала она одними губами. Ошибаешься, Зарина. Я предан царю и действую только в его интересах. А в нашей работе иногда приходится совершать и неблаговидные поступки. Такова жизнь. Он резко поднялся и вышел из комнаты. Бывший слуга Диана Сашрамом на лице нашёл пристанище неподалёку от Москвы, в лесной сторожке. Он рассудил, что в бега ему подаваться рановато, ведь ловят как раз тех, кто бежит. Опытный головарец посчитал: сначала стоит пожить в глуши, подальше от глаза Лётского, выждать, когда все страсти по его бывшему хозяину стихнут, а уж затем отправляться подальше от столицы. Для такого случая У него была подготовлена сторожка в лесной глуши с запасами для долгого проживания. Соли, муки, вяленого мяса и круп тут было на пару месяцев, а имея селки, капкан и рыболовные сети, обитатель небольшой избушки мог целый год не выходить к людям. Главное, чтобы те сами случайно не забредили. Он старался оставлять меньше следов и среди деревьев ходил с опаской. Дни без суеты и постоянных стычек, погонь и поисков начали ему нравиться. То ли годы давали о себе знать, то ли бурная жизнь по чужой указке настолько надоела, что шелест листвы, пение птиц и жужжание насекомых казались верхом блаженства. Он каждое утро осознавал, что никому и ничего не должен. Захотел – пошел на рыбалку, есть желание – отправился за ягодами. Да мало ли занятий. Опять же, можно и просто ничего не делать. Сегодня слуга Дияна встал поздно. Он покидал избушку только по нужде, да за водой к речному ручью, и довольно часто поглядывал в окно. В ту сторону, откуда имелся единственный и относительно доступный подход к избушке. Закончив с обедом, снова сходил к ручью, вымыть котелок. А когда вернулся, буквально остолбенел. В комнате его ждала гостья. «Здравствуй, Вятка!» «Заходи, не стой, стаймя на пороге!» произнесла пожилая женщина. С своего настоящего имени специалист по грязным делам не называл никогда и никому. Так звала его только мама в далёком детстве. И вдруг он вошёл в комнату и поначалу не мог сообразить, как поступить в столь нелепой ситуации. Приходит старуха, разыскав его в гулхомане, знает давно забытое имя. Мы встречались, спросил вятка. Не довелося ранее. Однако время пришло, и вот я здесь. Какое время? пара тебе ветка на добрые дела свои силы направить, дабы душу очистить тяжкими злодеяниями запятнанную. А с добрыми делами это явно не ко мне, бабка. Меня зовут Марфа, представилась она. И поверь, я лучше ведаю, о чём говорю. Ты помнишь, как козлёнка из пасти волка вырвал? Сколько тебе годков тогда стукнуло? 7 А откуда ты? Мысли перепутались. Вятка судорожно пытался понять, как эта незнакомка могла узнать о его прошлом, ведь он мальцом действительно бросился на зубастого хищника, сам серьёзно пострадал, но любимец озбёрёг. Все мы открытая книга перед Господом. Но не всем дано её читать, Вятка. Матёрый главарь с за плечами которого значилось много убийств, сейчас растерялся. В собеседнице ощущалась необычайная мощь. И совсем не та, что навевала страх. Скорее, она убеждала в правоте каждого слова, произнесённого ведуньей, пытаясь потянуть время, чтобы собраться с мыслями. Он спросил: "Что я должен сделать, Марфа? Спаси ту, которая не так давно подарила шанс уйти со скользкой дорожки, даже несмотря на твои помыслы её сгобить?" Мужчина сразу понял, о ком речь, и сколько это будет стоить. Наёмник решил подойти к проблеме по-деловому. Не требуй денег за богоугодные дела, вятка. Есть ценности, знамо дороже золота. И все деяния из таковых, э, для других, может быть. Но попытался возразить он. А разве Ты не отказывался взять монеты у родителей и девчушки, которую из петли вытащил, оградив её душу от греха великого. В арсенале вятка добрых дел было пальцев одной руки, хватало, чтобы сосчитать. И обо всём это старуха знала. Когда она заставляла вспоминать о прошлом, мужчина испытывал нечто давно забытое, что отзывалось теплом в груди и жжением в глазах. Где искать ту, кому нужна моя помощь? мрачно пробурчал он. «Неподалеку. Ты должен пойти туда без оружия. Надо помочь женщине выбраться из кареты и влить ей в рот содержимое сего флакона». Марфа поставила на стол небольшой пузырек. «Когда выходить?» «Сейчас будет в самый раз. Идем». Вятка шёл за ведуньей минут 5, внимательно её слушая. Бабка подробно рассказала, как добраться до места, что именно требуется сделать и особо подчеркнула важность последовательности каждого шага. Там, где тропинка делала развилку, она остановилась. "Тебе налево, а выйдешь на лесную дорогу возле поваленного дуба. Мимо не пройдёшь, там притаись малость и жди, когда подъедет карета. Что делать дальше?" Ты знаешь, он кивнул в подтверждении, и этого мгновения было достаточно, чтобы потерять Марфо из виду. А, и куда она подевалась? Только мы здесь стояла, испарилась как привидение. А, может, и не было её вовсе. Мужчина почесал бороду и потёр шрам. А, и вот сейчас возьму да и поверну назад. Ветка посмотрел по сторонам, однако таинственной Марфы и след простыл. Постояв с минуту, он всё-таки двинулся по указанному пути. После короткой встречи с Ведуньей к нему откуда-то свыше пришло чёткое понимание, что сейчас это для него единственный верный путь. Зарину усадили в карету, привязав ремнём к сиденью, закрыли дверцы за зашторенными окнами и оставили в салоне одну. Вскоре племянница почувствовала, что едет. Никак Да не прощу до да лемира, подумала боярыня. Так обойти со мной, а ещё наставником себя называл. Чем он меня уколол? Сколько времени работала на тайный приказ, о проснаде беспособная лишить сил ни разу не слышала. Зато сейчас испытала его на себе. Вон, даже руку поднять не могу. Сволочь черкаски. Она понятия не имела, куда её везут, даже направление не смогла оценить, поскольку тёмные шторы не позволяли пленнице ничего видеть. Дорога явно грунтовая, что не мудрено. Меня же обещали отвезти в глушь, размышляла Зарина, оценивая тряску. А, даже не представляю, что будет в Москве, когда туда примчится Данила. Не знаю, как до пожарского, но до Черкасского точно доберётся. Господи, лишь бы Дров не наломал. Пленится волновалась, зная возможности обоих. Если оценивать их в поединке один на один, то победил бы её супруг. Но за плечами черкасского огромная служба. Неужели меня так и будут всё время держать под действием этого поганого снадобья? Это ведь не жизнь, а счешься себя полудохлой. Я точно прибью бывшего начальника с его неуёмной заботой о благе Москвы и безопасности пожарского. Конечно, я люблю дядю, но превращаться в незнамо что Разговор с главой тайного приказа не выходил из головы. Наставник обвинил её в предательстве, предвосхитил побег, и теперь по законам Москвы мог даже приговорить к казни. Однако её сейчас везли в убежище, где будут зорко следить за тем, чтобы лишний волос с головы не упал. Да я с ума сойду, Данила. Как же ты мне сейчас нужен? Примерно через час пути Зарина ощутила резкую остановку кареты. Неужели приехали? Насторожилась она. Пленница не могла видеть, как на дорогу перед экипажем выскочил олень с золотыми рогами, как оба ехавших сзади всадника, покинув свое место, словно зачарованные, медленно двинулись к диковинному животному. За ними последовал и кучер. Все трое в раз забыли о важном задании. Сейчас у них было только одно желание. подойти к коленю и коснуться его сияющей короны. В это время из-за кустарника, росшего рядом с поваленным деревом, вышел мужчина, который старался смотреть куда угодно, только не в сторону кареты. Он бесшумно подобрался к ней и очень осторожно открыл дверцу. Увидел округлившиеся от удивления глаза Зарины, пленница действительно была поражена. Решила, что тип работает на Черкасского. Правда, потом пришла мысль о нападении шайки разбойников на карету, где типу со шрамом было самое место. "Ты?" только и смогла произнести она. Мужчина прижал палец к губам и тихо сказал: "Не шуми. Меня Марфа послала. Ты должна выпить вот это". "Яд?" вжалась в стенку кареты пленница, увидев флакончик. "Откуда я знаю? Я эту Марфу в первый раз видел, но на лиходийку она не похожа. Поспеши. У нас всего 3 минуты". Черкасский в разговоре тоже упоминал в виду Нюмарфу, та вроде всегда спасала Зарину. А что я теряю? Пленница решилась и позволила себя напоить. Затем обладатель уродливого шрама помог женщине выбраться наружу, предупредив: "Марфа, наказала, смотреть туда". Он указал направление, подхватил пленницу, закрыл дверцу и поспешил прочь. Мужик сначала зашёл в карету, скрывшись от охранников, прошагал с полсотни шагов по дороге, лишь затем углубился в дубраву. В лесу Зарина почувствовала, что жидкость из флакона теплом разливается по телу, а силы возвращаются. «Хватит меня на руках носить! Отпусти!» – пробурчала она. «Хм, с удовольствием. Меня просили только мы из карета тебя вызволить. Далее сама». Вятка отпустил её на землю и двинул по тропинке, откуда пришёл. «Эй, стой! Хоть расскажи, с чего вдруг такая забота обо мне!» «Говорю же! Попросили!» – ответил тот, не оборачиваясь. А ежели я попрошу? Мужчина остановился, тяжело вздохнул и повернулся. И чего тебе надобно?